Глава 12. Самсон оказался красивым современным спортивным клубом с кучей разных секций – от плавания до шахмат. В этот раз Маринка успела придумать относительно приличную легенду, поэтому, широко улыбаясь, подошла к администратору и сразу взяла быка за рога. «Добрый день, девушка. У меня младший братишка хочет заняться боксом. У вас ведь есть такая секция?» «Сын маминой знакомой к вам ходит. Очень доволен. Прямо не узнать парня». Прохры его зовут, а тренера вроде Яков. Есть у вас такой? Хотели бы именно к нему попасть?» «Есть такой!» – улыбнулась девушка. «Чернов Яков Максимович. Один из лучших наших тренеров. По правде, сейчас у нас бог столько он и ведет. Но вы не волнуйтесь, свободные места найдем. Яков Максимович почти каждый день работает индивидуально, в группах. В группах подешевле, но внимание уделит каждому». «Кстати, вон он идет. Можете с ним обсудить более детально, а потом заполнить анкету». «Спасибо!» – на бегу крикнула Маринка, рванов к Яше. «И да, это был именно он!» Чертыхнувшись про себя, я поплелась следом. Яша удивился, увидев нас, но это было скорее приятное удивление. «Извини, Яша, это ненадолго». «Девчонки, и вы здесь! Решили спортом заняться?» — Нет, мы по делу, — серьезно сказала Маринка. — Выйдем? — Ладно, — насторожился Яша. — Я как раз домой собирался. Мы покинули помещение, немного отошли от крыльца, и Маринка сходу напала. — Если Горлова убил ты, то лучше пиши сразу явку с повинной. «Чего — Чего? — ошалел Яша и перевел взгляд на меня. — Вы больные? Я неопределенно пожала плечами и закатила глаза, показывая, что сама не в восторге. Хотелось треснуть Маринке по башке за такую самодеятельность, но ее это вряд ли остановило бы. «Мы выяснили, что ты тренировал пасынка Евтифьева, Прохора». «Прохора?» — удивился он. «У меня есть Прохор, Прохор, Фохт. Других нет. А причем тут Евтифьев и Горлов?» «Ты хочешь сказать, что не знал, что они родственники?» — прищурилась Маринка. «Кто? Евтифьев и Горлов?» Мне казалось, что яко вполне натурально изображал удивление. Я бы ему поверила, но что-то цепляло глаз. Евтифьев очень Прохора!» — пояснила Маринка, всматриваясь в лицо Яши. «И что?» — снова не понял он. Маринка угрожающе сложила руки на груди и принялась излагать свою бредовую теорию. Яков то мрачнел, то приподнимал брови, то хмыкал. В конце концов он резюмировал. «То есть Прохор нанял меня для убийства отчима, а я ошибся и убил не того?» «Извините, девочки, вы казались мне адекватными, а теперь я вижу, что весеннее обострение не щадит даже молодых и красивых. Я этого не делал, и мне нечего добавить». «Из всех, кто был на базе, вы одни были косвенно знакомы». «Да не знал я этого Евтифьева, и, и Горлова тоже впервые в жизни увидел». Что вы до меня докопались? Вам заняться нечем? — Мы убийцу так-то ищем, — разозлилась Маринка. — Ну так поищите в другом месте, — пожал плечами Яша и поправил спортивную сумку. — Я тут при чем? Как в голову-то такое пришло нанять меня? Господи, да откуда у парня деньги? Да он же блогер, — снова принялась гнуть свою линию Маринка и криптой занимается. — Ага, — усмехнулся Яша. Майнит потихоньку, только реальных денег пока никто не видел. У нас тут каждый второй, если не каждый-каждый старшеклассник подписан на криптомура. Это блогер такой. Вешает на уши лапшу о том, как состояться в жизни, не вставая с дивана. Но пока богатеет только он. А что до блога? Вы блог-то видели? Там три полудохлых подписчика. На вот, смотри. Он достал телефон и сунул его под нос Маринки. Убедилась блогеру? Ага, мамкин. «Вся его подписота? Девочки-малолетки! Да и не стал бы я даже за деньги!» Я вдруг поняла, что не давала мне покоя. Яков почесал голову, снова поправил сумку. «Конечно! И в карточке мы играли! Я должна была заметить это раньше!» Я отошла на пару шагов, нашарила в кармане ключи от машины и окликнула Якова. «Яш, это, кстати, не твое! Лови!» Он ловко поймал ключи и посмотрел на них. «Не, это не мои». «Да, это мои», — не стала я долго ломаться. «Просто хотела убедиться. Ты левша, да?» «Да, и что?» «А то, что убийца был левшой», — ляпнула Маринка. «Господи, как вы меня достали!» «Ну и что, что я левша?» «Можно подумать, я такой один». «А Люда тоже?» «Нет, она правша. Ее-то хоть не трогайте, а?» Я никого не убивал, точка. Извините, но мне домой пора, планов много. Он обошел Маринку, сунул мне ключи и, не оборачиваясь, стал быстро удаляться. «Марин, тебе голову напекло!» – прошипела я. «Ты же сама вчера сказала, что убийца правша. Яша левша!» «Я специально так сказала. Соврала. Пошла на хитрость!» – поправила Маринка. «Много ты понимаешь в нашей работе!» «Похоже, что побольше твоего!» — покачала я головой. Только отношения с хорошим человеком испоганила своими беспочвенными обвинениями. Но зато теперь мы смело можем вычеркнуть его из списка подозреваемых. И из списка потенциальных друзей тоже, — поджала я губы. «Думаю, его Людочка тоже со мной дружить не будет. И клиентом моим не станет. Что ж, спасибо». Мы пошли к машине. Я старалась не нервничать на пустом месте, но эта Маринкина упрямость и рвение к работе уже перешли все границы. Если раньше она просто фонтанировала дурными идеями, сидя на кухне, то теперь стала бросаться на людей, кто знает, что ей придет в голову завтра. Еще меньше мне нравилось то, что я невольно оказалась втянута в это. Одно дело – канифолить мне мозги своими расследованиями и совсем другое – позорить перед знакомыми». Пусть наши с Яковом знакомство и нельзя назвать близким. — Кстати, как ты догадалась, что он левша? — Простая наблюдательность. Он то голову чесал, то сумку поправлял, то руку в карман засовывал. И я просто решила проверить. Сложные вещи делают ведущей рукой. А что сложного я могла придумать посреди улицы? Дать ему маркер и попросить расписаться на груди? — Умная ты все-таки! — восхищенно прицокнула Маринка. Вот поэтому ты и пойдешь к Людмиле и аккуратненько ее пораспрашиваешь. Нет уж, после того, что ты тут устроила, пойдешь к ней сама и сразу же начнешь прессовать как яшу. Кстати, без меня. Я не могу. За мной скоро Козлов заедет. Ты запишешься под видом клиентки, а во время процедур по по-женски, может, она расколется. Она вполне могла убить Григория. Она-то, правша. Видимо, сейчас будет очередная увлекательная история. Дай подумаю. Ага, Горлов — тайный любовник Людмилы. Он является в бобриный утес с целью раскрыть глаза Яши и единолично владеть прекрасным телом красотки. Перед этим он тупо подменяет собой Евтифьева, потому что так романтичнее. Увидев его в столовой и прознав о его коварном плане, Людочка решает защитить свое хрупкое женское счастье и убивает любовника, пока муж бегает по парковке и ищет, что уже вывела из себя машину. — Вот видишь, у тебя неплохо получается, — похвалила подруга. — Да это потому, что мы на самом санцепеке стоим, надо в тень отойти, пока я окончательно не утратила связь с реальностью. — Короче, ты все равно ничего не теряешь, — махнула рукой Маринка. — Ну, сходишь к косметологу. «Пилинги, чистки, что там еще?» «Нет, Марин, вот к косметологу я пойти но ну, никак не могу. Видишь ли, у всех этих процедур есть противопоказания». «Какие?» Я сочла момент наиболее подходящим. Конечно, не совсем так я представляла себе торжественное объявление моего интересного положения. Но я уже смирилась с тем, что жизнь не похожа на красивый фильм». Если это и кино, то какой-то артхаус пьяного режиссера и косоглазого оператора. Про сценариста вообще молчу. Он явно страдает неизлечимым недугом психического характера. Я набрала воздуха в грудь и сделанным спокойствием произнесла. Например, беременность. И что? На лице подруги появилось недоумение, потом удивление, перерастающее в озарение, а потом... «Офигеть!» – прошептала она. «Нет, не может быть! Или может? Скажи, может? Ты серьезно? О, Господи! Что же ты молчала?» И Тарас тоже хорош, слинял в самый ответственный момент, папаша года. «Да он еще не знает!» – смутилась я. «Да я и сама-то только сегодня убедилась, что это правда». «Как себя чувствуешь?» – сполошилась подруга. «Так, солнышко, отойдем. Не дошнит? Солененького не хочется? Голова не кружится?» «Все в порядке», – поспешила успокоить я. «Чувствую себя превосходно, только бесит все иногда. Особенно, когда ты начинаешь пургу гнать». «Я не буду», – пообещала Маринка и замолчала. Кажется, новость выбила ее из колеи. «Погоди, а Тарасу почему не сказала? Ты ему скажешь? Нет?» «Так, не переживай, справимся вдвоем. Не ты первая, не ты последняя. Сами вырастим. Ты, главное, не нервничай, тебе нельзя. Успокойся». Маринка покраснела и начала лихорадочно вертеть головой. Видимо, пыталась поймать свою ускользяющую адекватность. Складывалось полное впечатление, что беременная она, а не я. Я ожидала, что новость произведет впечатление, но на такой разрывной эффект даже не рассчитывала. — Со мной все хорошо, — отрезала я. — Я абсолютно спокойна. Тарасу скажу, когда он приедет, потому что по телефону такие вещи не обсуждают. — Но ты рада, — жалобно протянула Маринка. — Ты же его оставишь. Я наклонила голову и выразительно на нее посмотрела. — Конечно, оставлю, Марин. У него уже сердце бьется. Кстати, хочешь фотку посмотреть? Я вытащила из сумки протокол УЗИ, Бережно упакованный файлик с прикрепленной фотографией помех. «Вот, этот беленький шарик — мой ребенок!» «Какой хорошенький!» — умилилась Маринка. «Клянусь!» — на ее глазах заблестели слезинки. «А кто это? Мальчик? На Тараса похож!» «Он пока и на человека-то не похож, — не согласилась я. Просто горошенка. «Не говори так, он же все понимает!» Из Маринкиной сумки донеслось истошное козлиное бление. «Как же не вовремя!» — ухнула она. «Надо ехать домой. Сейчас Иванушка прискачет, будем кого-то допрашивать». «Выйдет забавно, если Якова!» — хихикнула я. До дома мы добрались быстро без пробок. Козлов еще не подъехал, поэтому Маринка наспех перекусила и унеслась его встречать. А я осталась размышлять над тем, кто же мог убить Степана и как его вообще туда занесло. В версию с Людмилой я не верила совсем. Теоретически они могли быть со Степаном любовниками, но к чему такие сложности? Не проще ли было написать тому же Яше в любой соцсети «Я сплю с твоей женщиной, мы счастливы, уйди с дороги». Учитывая комплекцию Якова и его навыки профессионального боксера, такое дистанционное признание было бы куда логичнее и безопаснее. А если он и не собирался признаваться, но шантажировал Людочку и даже приехал, чтобы потрепать ей нервы? Ходить вокруг, многозначительно смотреть на нее из-за угла, напоминая о том, что она полностью в его власти, и он может одним словом разрушить ее привычный мир. Тогда ее можно понять. Не выдержала стресса, сорвалась и устранила помеху. Только не вязалось все это с утонченной интеллигентной Людмилой. К тому же, зная, что за стенкой лежит труп, стала бы она спокойно играть в настолку. Она медик, конечно, но к известию о том, что в нашей комнате уютно устроился мужик с ножом в спине, отнеслась едва ли не хуже всех. Нет, стоит поискать среди тех, кто затихарился в грозу. Мысли снова вернулись к Эмме. Подозрительная бабка, нечего добавить. С виду городская сумасшедшая, вся обвешана шурой, рассуждает о каких-то незримых вещах, картами владеет, как самый настоящий дилер в казино. А что мы о ней знаем? Ничего. Таролог, что это за профессия такая? Нет таких специальностей в институтах. Явно же кем-то она была до того, как скатилась в эзотерику. Но кем? Возможно, психологом. Ведь для того, чтобы пудрить мозги, надо неплохо разбираться в том, что тревожит простых среднестатических людей. Женщины, ясное дело, чаще всего волнуются об отношениях, как о существующих, так и о выдуманных. Любит, не любит, а полюбит. А как половчей и вывернуться наизнанку, чтобы точно полюбил? По-моему, гадания насуженного так прочно въелись нам на подкорку, как и то, что на новогоднем столе должны быть мандарины. У мужчин, как я думаю, все крутится вокруг денег и работы. Правда, мне сложно представить мужчину, который на полном серьезе интересуется угадалки. не прогорит ли его бизнес. У пожилых людей, наверное, самая волнующая тема – здоровье. Хотя на их месте я бы задавала такие вопросы лечащему врачу, а не торологу или, скажем, кукушке. Но не мне их всех осуждать. Нравится верить в непознанное? Пожалуйста. Гораздо интереснее, чем занималась Эмма до того, как начала зарабатывать деньги на доверчивых гражданах. Если не психологом, то кем? Киллером, как миссис Смит из старого фильма? Я тут же помотала головой. Нет, не могла она. Это просто смешно. И какой мог быть у нее мотив? Что она могла не поделить с Горловым? Гораздо интереснее мне представлялась семья Льва и Инны. У Валенлевушка меньше всего походил на убийцу. Но именно он из всех присутствующих был самым нервным. Не от того ли, что скрывал какую-то жуткую тайну? Мотив? Я сходу могла назвать только два – женщина и деньги. Впрочем, деньги я поставила бы на первое место. Допустим, Лев задолжал кому-то приличную сумму, времена нынче непростые. Вместо того, чтобы погасить долг, предпочел потратить деньги на семейный отдых. Кредитору это не понравилось, и он отправил коллектора до такого, который не остановился ни перед чем – лишь бы подобраться к льву поближе. Наверняка речь шла об огромных деньгах, иначе это не имело смысла. Возможно, угрожали не только ему, но и семье, а кому это понравится. Лев, как истинный лев, бросился на защиту своего прайда и маленького симбы Глеба. Сначала вырубил жадного хапугу шокером, а потом решил, что временное решение проблемы – это не решение, и добил коллектора ножом. Версия была неплохой, но вряд ли Лев совсем уж дурак. Убив коллектора, долг не погасишь. Пришлют нового, еще и дополнительно накинут за ущерб. Если только он самому Горлову был должен. Но Горлов не походил на богатого дельца, который может судить такую сумму, которая стоила бы жизни. С женщиной тоже получалась какая-то ерунда. Именно меньше всего походила на роковую красотку, ради которой можно умереть. Симпатичная, но и только... От таких голову не теряют. Или я не разбираюсь в этой жизни, а голову потерять можно от кого угодно. Тогда Лев мог разобраться с конкурентом, чтобы мать его ребенка никуда не делась. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то убийцей в этой паре мог быть и не Лев. А если моя придуманная версия с любовником имеет право на существование, то на роль неверной супруги вполне подошла бы психовная Инна. Молодая мать устала сидеть в четырех стенах и решила сходить налево. Степан стал ее шантажировать. Не факт, что ему уж так сильно нужна была невзрачная Иночка с довеском в виде капризного Глебушки. А вот денег мог попросить. Судя по Левиной машине, семья не особо нуждалась. Да, Инна истерила по поводу того, что они могут позволить себе лишь такой отдых. Но не факт, что проблема была лишь в деньгах. Пока все, включая мужа-рогоносца, носились по парковке, Она могла подловить своего обожателя-шантажиста в коридоре, толкнуть его в первую попавшуюся комнату, изображая страсть, а потом шандарахнуть его шокером, добить ножом и быстро вернуться к Глебушке. В суете этого никто и не заметил бы. И это прекрасно объясняло бы то, что они скрылись в своем номере. Будет печально, если Ина окажется левшой.